А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка? Ну так и пусть думает, что горелка. Как пусть думает, что горелка, — сказал жид, и схватил себя обеими руками за песики и потом поднял кверху обе руки. Ну что ж ты так оторопел? А пан разве не знает, что бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там все лакомки, лосуны. Шляхтич будет бежать верст пять за бочкой. Продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет и скажет. Жид не повезет порожнюю бочку. Верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму у Потому что все, что не есть недоброго, все валится на жида. Потому что жида всякий принимает за собаку. Потому что думает, уже не человек, коли жид.